Глава 3. Мы какое-то время играли в гляделки, а потом он улыбнулся мне ленивой улыбочкой и спросил: "Могу я что-то для тебя сделать, солнышко?" "Да, похоже, тут они все такие." "Конечно, можешь, сахарочек. Например, я бы не отказалась от хоть какой-то одежды или инфы о том, где нахожусь. А если бы нашёлся кто-то, кто подкинул бы меня к моей машине, то моя благодарность была бы безграничной." Промурлыкала я сладким голосом. Сахарочек, хохотнул парень. А ты кусачая, да? Ещё какая. Ну-ну, я так и понял. Север всегда был везучим засранцем. Облизнул он свои губы, одаривая меня очередным наглым взглядом. И, кстати, он разве разрешил тебе уехать? Поверь, он не будет против. Даже ничуть не смутившись, ответила я. Мы обо всём договорились. Ну, как скажешь. Парень ещё, сы-буквально через минуту появился со спортивной большой сумкой. Вот, держи, не по размеру, конечно, но всё, что могу. Он сунул мне в руки чёрную футболку и шорты типа тех, что были на нём, и уставился на меня. На футболке был изображён мотоциклист в полёте, и его тело не касалось самого байка нигде, кроме руля, и было изогнуто под каким-то совершенно безумным углом. Стилизованная надпись "Парящие волки" тоже имела место быть. Буйти не хочешь? Поинтересовалась я. Не, а, не хочу. Но лучше сделаю это, а то вдруг мне Север потом отчленит что-то нужное. Да не переживай ты так. С этой задачей я и сама справлюсь, причём гораздо профессиональнее. Нести хмыкнул и ушёл, прикрыв дверь. Я решила, что времени у меня не слишком много, пока Северян усмиряет свою взбесившуюся пассию, и быстро натянула одежду. Выйдя из комнаты, я натолкнулась на целых 5 пар мужских глаз, включая уже знакомые серые глаза Нести. Все парни были раздеты по пояс, а один, сидевший на диване посреди гостиной, вообще был просто в полотенце на бёдрах. Прямо пир для женских глаз из гибких, мускулистых тел, гладкой загорелой кожи и целого моря тестостерона в воздухе. Естественно, все они были изменяющими облик, и судя по запаху, ещё и члены одной стаи. Также все они в разной степени были покрыты множеством тату. И на груди каждого были искусно изображены волчьи морды разных окрасов, и с некоторыми чисто личностными особенностями. Приветствую всех. Я чувствовала себя неуютно от того, что все присутствующие явно тоже принюхивались ко мне и тщательно ощупывали жадными взглядами. Не дождавшись результатов их исследования, я посмотрела на Нести. Так что, могу я получить и всё остальное, что попросила? Все взгляды метнулись к нему. Мы в гостиничном бунгало Охотбаза Вепер, сообщил он мне требующуюся инфу. Я активизировала в голове карту округа Кас, чтобы понять, как далеко моя стоянка с машиной и вещами. Выходило, до неё что-то около 10 км через лес и 12 по грунтовке. И есть желающие сделать девушке приятное и довести её до места. Здесь не очень далеко. Может, ты перекусишь? спросила Настя. Нет, спасибо, предпочитаю убраться побыстрее. У меня там вещи бесхозные, да и дел полно. Я уверен, что нам стоит сначала спросить у Севера. Проздался голос парня в полотенце с дивана. Я прислушалась к воплям в глубине дома, которые к тому моменту уже плавно перетекли в громкие и безутешные рыдания. Не думаю, что он скоро освободится, сказала я. «Поверь, детка, всё это не займёт у него много времени. Это же Север!» — фыркнул мистер полотенце. «В любом случае у меня нет времени на всю эту хрень. Только я решаю, что мне делать и когда. Я убираюсь отсюда с вашей помощью или без». «Я отвезу тебя, куда скажешь», — сказал Нестя и взял ключи со стойки. «А если Север разозлится?» — подал голос ещё один самец с чашкой кофе в руках. Ну, это ведь его трудности, не мои. Или кто-то имеет желание удержать меня насильно? Я точно пас. Поднял ладони мужик в полотенце. Меня вся эта хрень вообще не касается. Пусть Север со своими бабами сам разбирается. А ты Нести, не стени боишься, что он накостыляет тебе за то, что ты её увозишь? А если она уйдёт в таком виде? Ткнул Нести в меня пальцем. Он безусловно нас просто расцелует. Так я хотя бы буду уверен, что она без проблем добралась куда ей надо. Эй, дорогие самцы, а ничего, что я здесь? Парни, не стоит спорить, я же сказала, что всё равно уйду. А вы можете тут и дальше дискутировать. Девушка спешит убраться из постели севера с утра пораньше. Хриплый голос донёсся у меня из-за спины, и я заметил ещё одного изменяющего облик, появившегося из одной из боковых дверей. Скажите мне, что это чудо, или просто север совсем уж сплоховал, детка? Может, ты не будешь так торопиться, и я могу убедить тебя, что не все здесь так безнадёжны. Этот вновь появившийся был, если честно, настоящим красавчиком. Хотя и остальных уродами не назовёшь. Высоченный и весь словно созданный из резких углов и чётких рельефов, он мог бы выглядеть по-настоящему устрашающим, если бы не хитрая, похотливая улыбочка на его чувственных губах и доброжелательный блеск в очень тёмных глазах. Немного отрошаи чёрные волосы в беспорядке свешивались ему на лицо, и то, как он выглядывал из-под них, делало его облик совершенно искушающе греховным. Да, пожалуй, чисто внешне он был здесь единственным реальным конкурентом Северину. Но на мой вкус, неприкрытая агрессивная сексуальность моего, хм, мужа была соблазнительней. Хотя не хочу вообще думать ни об одном из них с точки зрения их привлекательности. Это точно не то, что мне сейчас нужно. Не думаю, что это удастся хоть кому-то из вас. Милый, шоколадные батончики в меху, огрызнулась я. Парни заржали, как стадо коней, а я пошла к выходу. Да ладно, ты не можешь утверждать это голословно, котёночек, крикнул вслед мне, выдвинувший свою кандидатуру на пост борца за имидж всех самцов. Могла бы хоть попробовать. Камиль, я всегда знал, что у тебя есть лишние детали в организме, хохотнул кто-то. Теперь я знаю, что это твои яйца. Но я уже вышла и следом за мной Нести. Уверена, что не хочешь остаться, спросил он, подходя к машине. В Сане это уже вчерашний день, даже можно сказать, позавчерашний. На капоте джипа сверкало знакомое мне изображение мотоциклистов в прыжке и надпись. Уверена, и Сани здесь совершенно ни при чём. Да и чёрт возьми, офигеть, как уверена, что хочу быть отсюда как можно дальше и как можно быстрее. Мы ехали по гравейке к моему лагерю, и Нести поглядывала на меня хитрым взглядом. Он явно сгорал от желания задать мне массу вопросов, но сдерживался. Наконец его прорвало. «Как это чувствуется?» — спросил он. «Что?» — уточнила я. «Метко, как она чувствуется?» «Немного жжётся, не особо приятно», — нахмурившись, ответила я. «А мне говорили, что это просто охрененный кайф», особенно когда связанные освежают их во время секса. Тебя без совести обманули. Парень мотнул головой, не верю мне. Скорее мы добрались до моей машины. Может, ты ещё просто не почувствовала её силу. Надеюсь, так и останется. Думаешь, Северян считает так же? Может, у него и спросишь, он ведь твой друг. Альфа, он наш альфа. Меня передёрнуло. Ещё бы, мне же, если и должно было не повести. то уж по максималке. Оказаться связанной с альфой. Да, Юлали, ты просто мать её звезду с небес сняла. Передо мной промелькнуло лицо моей матери. Ну нет. Ни за что я не позволю своей жизни превратиться в подобие того, как жила моя мама. Ненавижу этих похотливых ублюдков альф, уверенных, что они рождены, чтобы наслаждаться и использовать всех окружающих для этого без всякого зазрения совести. Спасибо, сказала я. Выбираясь из джипа Нести. Вернуть тебе твои вещи прямо сейчас? Да ладно, отдашь в следующий раз. Видимо, он решил, что я собираюсь увидеться с Северином ещё раз. А вот это вряд ли. Парень сделал круг почёта вокруг моей старушки Хонды, внимательно её осматривая и даже заглянув под днище. Да уж. Ухмыльнулся он. Север будет в ярости, если увидит это ржавое корыто. Как ты на нём ездишь? Это же просто опасно для жизни. «Ага, и это мне говорит парень, который устраивает, как я понимаю, всякие трюки на мотоциклах». «Дорогая, все наши, как ты назвала, трюки — результат точных расчётов, длительной кропотливой подготовки и многолетних тренировок. Ну, очень за вас рада». «Но как бы ни было, ни тебя, ни Северина не касается то, на чём я езжу». «Посмотрим», — хитро прищурил глаза парень. «Прощай, Нести, Эрнест». Меня зовут Эрнест. И он, внимательно посмотрев на меня в последний раз, захлопнул дверь в своём джипе. Как только звук его движка затих, я быстро побросала вещи в машину и рванула с места как ракета. Нужно убираться отсюда к чёртовой матери. В моей жизни больше не будет всего этого дерьма со стаями, альфами и связыванием. Конечно, моей волчице придётся туго взоперти, особенно в полнолуние. Но она только досадная часть меня, от которой мне никак не избавиться. Волчица – это не я, она просто животное во мне. И влиять на свою жизнь я ей не позволю.